Додумать эту мысль сеньора Креди не успела. Странная монахиня взмахнула сильной рукой и вонзила острие своей заколки в грудь служительницы, чуть ниже левой ключицы. Сеньора Креди открыла рот, чтобы вскрикнуть или вздохнуть, но не смогла сделать ни того, ни другого. Крик застрял в ее горле, как острая рыбья кость, а воздуха в келье вдруг совершенно не стало. На сеньору Креди навалилась непосильная гнетущая тяжесть. Ей на какую-то долю секунды показалось, что ее грудь придавила могильная плита покойного мужа, сеньора Лоренцо Креди, та самая серая гранитная плита, которую набожная служительница музея аккуратно протирала чистой тряпочкой каждую субботу, когда посещала могилу мужа, та самая плита под которой сама сеньора Креди хотела быть в свое время похороненной. Последней мыслью посетившей ее в эту секунду было, кто же теперь будет протирать по субботам надгробие, кто будет приносить на кладбище розы или гвоздики. Ноги сеньоры Креди подогнулись, и она упала бы на каменный монастырский пол, если бы странная монахиня не подхватила ее и не опустила на стол. Со стороны могло показаться, что сеньора Креди просто задремала на своем рабочем месте, несмотря на строгие предупреждения старшего менеджера. Тем временем монахиня начала действовать быстро и собрано. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, она первым делом прикоснулась двумя пальцами к шее мертвой женщины. Пульса не было. Тогда она достала из рукава рясы два предмета — складной нож с перламутровой ручкой и небольшой бархатный футляр вроде тех, в каких хранят перстни и небольшие броши. Выщелкнув из ножа короткое квадратное лезвие, она отхватила у мертвой служительницы первую фалангу мизинца. Затем она открыла бархатный футляр, достала оттуда красную звездочку — с портретом кудрявого мальчика, на ее место положила мизинец, а звездочку аккуратно приколола на лацкан зеленого форменного пиджака. Спрятав свой страшный трофей нож, монахиня еще раз взглянула на сеньору Креди, та оказалась со стороны мирно дремлющей. Монахиня выскользнула из кельи, покинула монастырь Сан-Марко, Пересекла людную площадь, залитую ярким полуденным итальянским солнцем. Присев на скамью возле фонтана, она достала из склада коричневой рясы, сложенный вдвое листок бумаги, тоненький карандашик. Развернув листок, она внимательно проглядела список и вычеркнула из него первую фамилию. Кофе будете! С непонятной ненавистью крикнула девица из-за стойки. «А?» Я очнулась от грустных мыслей и поглядела на остывшую пиццу. Зрелище было отвратительное, как будто по тарелке размазали внутренности жертвенного животного. Не понимаю, что могли древние греки увидеть в таком безобразии. Судя по всему, кофе в этой забегаловке пахнет клопами. Она вкус напоминает удобрение для цветов. Говорю с полным знанием дела, поскольку после скандала, разразившегося две недели назад, я впала в такое отчаяние, что решила отравиться. Нашла в сарае бутылочку, на которой было написано «Ядовито беречь от детей» и посчитала, что если детям будет плохо от содержимого бутылочки, то мне тоже. Впрочем, Особенно не раздумывала, потому что, как уже говорилось, была в невменяемом состоянии. Глотнула из бутылки, но вкус был настолько отвратительный, что меня тут же вытошнило удобрением, не причинив особого вреда. Эти двое злодеев ничего не заметили. «Нет уж, спасибо», — решительно сказала я, — мне и пиццы хватило. «Чего тогда сидите?» Агрессивно начала девица. Как видно, она одурела от скуки и хотела таким образом пообщаться. «Слушай, ну что ты вяжешься?» Миролюбиво начала я, поскольку не хотелось выбираться на шумную пыльную улицу. «У тебя что? Очередь стоит, все столики заняты». «И то верно», — опомнилась девица. «Извини, что-то я сегодня не в своей тарелке». «Давай я кофе сварю. Поговорим хоть как люди, а то озверела здесь одна-то. Меня милой зовут. А меня Василисой», — усмехнулась я. «Можешь комментарий оставить при себе. Прекрасное, премудрое — это не про меня. Ничего у меня нет ни ума, ни красоты, ни денег. Времени вот свободного навалом. Работу ищу». Мила в это время колдовала у стойки и через несколько минут принесла и вправду вполне приличный кофе. «Уйду я отсюда!» — вздохнула она. «Сама видишь, что творится. Денег кот наплакал. За квартиру платить нечем. А у меня вообще квартиры нету. Еще тяжелее вздохнула я. У чужих людей перебиваюсь». Мы поглядели друг на друга с грустью во взоре. Потом Милу позвали из подсобки, она ушла, попросив меня приглядеть за помещением. А я, вместо того, чтобы взять себя в руки и подумать, как жить дальше, продолжала вечер воспоминаний. Собственно, вспоминать было нечего. Все произошло буквально на днях, так что забыть я ничего не успела. Тогда я стала рисовать в памяти картину своей семейной жизни, в которой, честное слово, все было не так плохо. Я чувствовала себя вполне счастливой. Володька работал в агентстве недвижимости, зарабатывал неплохо. Тогда как раз начинался квартирный бум. И ему не нужно было бегать по старым районам, расселяя коммуналки. Он просто продавал квартиры в новых элитных домах, на них еще очередь стояла. Свадьба вышла у нас тихая и скромная, поскольку друзей было мало, а родственников у жениха тоже не было никого, кроме Альбины. Зато мы уехали в Турцию, я ведь никогда не была на море. В моем детстве летом мы с бабушкой проводили всегда одинаково в городе, только на две недели ездили погасить в Новгородскую область к ее сестре, потом сестра умерла и нас больше не приглашали. Жили мы после свадьбы то там, то здесь, пока Володька не пошел на повышение. Теперь он занимался загородной недвижимостью. И однажды мы решили строить дом за городом, чтобы наши будущие дети росли на свежем воздухе. Продали мою квартиру и до поры до времени ютились в их двухкомнатной вместе с Альбиной, пока не пришлось продать ее. Но дом к тому времени был достроен, так что Володька взял кредит, я бросила работу и полностью ушла в обустройство. К тому времени прошло уже два года нашей семейной жизни, но о детях не могло быть и речи. В доме одни стены. Надо сказать, Альбина очень мне помогала. Не всегда мне хотелось следовать ее советам, но я утешала себя тем, что она все делает от души, старается как может. Она была слаба здоровьем, как заявила мне сразу же при первой встрече, так что даже не доработала до пенсии. Я потому вспоминаю все так подробно, что никак не могу понять, что я сделала в своей жизни не так, что я упустила, и когда было еще не поздно, бить тревогу. Отвечу самой себе честно, не знаю. Время шло... Жилище наше понемногу приобретало приличный вид. И если интерьеры дома контролировала Альбина, то садом она совершенно не интересовалась. В сад я никого не пускала. Это было мое и только мое царство. Я перечитала кучу журналов и книг по садоводству, и ландшафтному дизайну. Я вручную перелопатила гору земли, я рыскала по городу в поисках семян и саженцев – Я вставала к красаде ночью, как к маленькому ребенку, чтобы укрыть от наступающих холодов. Каждую плиточку на дорожках я обтерла своими руками. Каждый листик на кустах я погладила, с каждым цветком поговорила. Надо сказать, что растения платили мне старицей. Они благодарно тянулись ко мне, цветы раскрывались при моем появлении. «Господи, как же я их любила!» Неужели сильнее, чем мужа, как бросила мне в сердцах Альбина, когда мы скандалили первый единственный раз в жизни? Но это неправда. Просто Володька сам отстранился от меня. Он вообще мало бывал дома, мотивируя это тем, что очень много работы. А зато привозил гостей по выходным. Все начинали бурно восхищаться еще у ворот, особенно летом, когда буйно расцветали розы. Дорожка велась среди благоухающих кустов каменной лестницы, которая в свою очередь заканчивалась широкой солнечной террасой, по углам которой были расставлены каменные вазоны с пунцовой геранью. У не слишком речистых гостей запас восторгов иссякал еще в холле. Крупные нарочито выщербленные плиты... Деревянная лестница с резными перилами и бронзовые светильники на стенах, в которые так и хотелось воткнуть факел, а не электрическую лампочку. Тут я заметила, что в кофейную гущу на дне чашки капнула слеза. Некоторые скажут, «Глупо и недостойно жалеть о вещах и цветочках, когда жизнь рухнула. Может, и верно» но в тот дом я вложила ощутимую часть своей души, а сад без меня просто погибнет. Годы шли, жизнь в нашем доме текла безоблачно, мы никогда не ссорились. Муж мало бывал дома, я много работала, Альбина ко мне не цеплялась, в город я выезжала редко, незачем было. Разговоры о детях муж не поддерживал, я тоже со временем перестала их заводить. Мне вполне хватало цветов, да еще иногда нападали сомнения. Если родители бросили меня в младенчестве, вдруг я унаследовала их гены и не смогу полюбить родившегося ребенка. Зачем тогда делать несчастным крошечное невинное существо? Все же иногда приходилось выезжать в город, в парикмахерскую, пройтись по магазинам. Поскольку я должна была посещать с мужем некоторые мероприятия, так уж было заведено у них в фирме. Володька к тому времени выбился в заместителя начальника фирмы, он вообще преуспевал, и я, идиотка еще оставила себе это в заслугу. Дескать, я хорошая жена, создала мужу крепкие тылы, он может ни о чем не беспокоиться, не отвлекаться на хозяйство и заботы о больбине и целеустремленно делать карьеру. Водитель нажал на тормоза, и старый, видавший виды джип, затормозил, едва не встав на дыбы, как почувствовавшая у дела норовистая лошадь. Женщина, которая стояла на обочине с поднятой рукой, подошла, приветливо улыбнулась. «Значит, это ему не почудилось. Здесь, в африканской глуши, в двадцати милях от ближайшего человеческого жилья и в тысячи километров от международного аэропорта Найроби», «Голосует белая женщина!» Женщина была средних лет, высокая, худощавая. Она была одета в пропыленный костюм цвета хаки и пробковый шлем. За спиной у нее был небольшой рюкзак в руке, чемоданчик, вроде докторского. «Здравствуйте, мэм!» – проговорил мужчина, щуря глубоко посаженные, выцветшие от африканского солнца серые глаза. «Простите за любопытство, как вы здесь оказались?» «Меня подвез сюда на свои повозки один темнокожий джентльмен», — ответила дама. «Но дальше наши пути разошлись. Ему нужно было в поселок Муранга, а я добираюсь до Нгасуми». «Нгасуми?» — переспросил водитель, вытирая лоб тыльной стороной руки. «Я как раз еду в Нгасуми. Садитесь, мэм». «Я всегда знала, что все устраивается наилучшим образом», — щебетала дама, забираясь на переднее сиденье джипа. «Я очень верю в судьбу. Видите, как все удачно сложилось? Вы едете именно туда, куда мне было нужно». «Вам очень повезло, мэм», — проворчал мужчина, косясь на странную пассажирку. «В этом месте иногда за несколько дней не проезжает ни одна машина». «Да, вы правы», — продолжала женщина, запихивая рюкзак под сиденье. «Я очень везучий человек». «А по ночам здесь шляются львы, что гораздо опаснее гиены», — продолжал мужчина, выжимая сцепление. «А скажите, мэм, если это, конечно, не секрет, зачем вам нужно в Мгасуме?» «Вообще-то я врач, работаю на крупный благотворительный фонд», ответила женщина, по-прежнему широко улыбаясь. «Но кроме того, я хочу найти там одного человека». «Кого именно?» — поинтересовался водитель, объезжая колдобину. «Я в Нгасуме знаю всех». «Мне нужен некто Питер Лански». Дама поправила шлем, посмотревшись в зеркало заднего вида. «Опа!» Крякнул мужчина, ударив по тормозам. Ну и дела, мэм. А для чего вам нужен Петланский? У меня для него маленькая посылка, отозвалась дама. А что, вы его знаете? Еще бы мне его не знать, хмыкнул водитель. Я каждое утро вижу его помятую рожу в зеркале, когда бреюсь. Питерланский, мэм? Это как раз я и есть. О! Дама всплеснула руками и счастливо засмеялась. Недаром я всегда верила в судьбу. Надо же, как отлично все сложилось. Именно тот человек, который мне нужен, встречается мне на дороге. Да уж, мэм, вы и вправду везучие. А, раз уж мы встретились, скажите, что это за посылка и от кого она? Честно говоря, я ни от кого не жду никаких посылок. «Бывает, что человек не ждет, а судьба делает за его спиной свое дело», — проговорила дама нравоучительным тоном. «Посылка вам от некоего доктора Гринвуда из Кейптауна». «Первый раз о таком слышу», — Питер недоуменно пожал плечами. «Не знаю, не знаю. Может быть, он ваш родственник или знакомый ваших родителей». «А что за посылка-то?» Продолжал расспрашивать заинтригованный мужчина. «Сейчас я найду ее». Дама наклонилась, раскрыла свой неказистый чемоданчик и достала из него какой-то небольшой предмет. Питер Ланский поставил машину на ручной тормоз и всем корпусом развернулся к пассажирке. «Вот она! Это посылка!» Женщина подняла руку, в которой была зажата старинная золотая заколка с длинным острием. Что за черт? удивленно протянул Лански. Это явно какая-то дамская побрякушка. На что она мне? И что? Никакого письма этот ваш доктор Гринвуд не приложил, никак не объяснил, зачем посылает мне эту штуковину. Нет. Никакого письма, подтвердила женщина, и вдруг сильным уверенным ударом вонзила стрие заколки в грудь Питера чуть ниже его левой ключицы. Питерланский широко открыл рот, чтобы вдохнуть сухой горячий африканский воздух, но не смог этого сделать. Ему показалось, что солнце сожгло весь воздух в Кении, своими безжалостными лучами и вокруг. Безвоздушное пространство. На него навалилась страшная, неумолимая, гнетущая тяжесть, как будто гора Калиманджара всем своим весом придавила его к земле. Питер откинулся на раскаленное сиденье джипа. Его угасающие глаза уставились в небо, где медленными, сужающимися кругами парил огромный гриф. Последней мыслью, которая промелькнула в его угасающем сознании, было, что он так и не расплатился до конца за магазинчик, который несколько лет назад купил в рассрочку. Жизнерадостная дама, дождавшись, пока ее доверчивый спутник перестал подавать признаки жизни, прикоснулась к его щеке, чтобы констатировать смерть. Затем она достала из своего чемоданчика два предмета — Складной нож с перламутровой ручкой и маленькую коробочку из черного бархата. Выщелкнув короткое квадратное лезвие, она умело и аккуратно отрезала у трупа первую фалангу мизинца. Открыв бархатный футляр, дама достала оттуда странную красную звездочку с портретом кудрявого ребенка. Положив в освободившийся футляр палец мертвеца, Звездочку она аккуратно приколола к отвороту куртки покойного мистера Лански. Завершив эту странную, лишенную на первый взгляд всякого смысла операцию, женщина выбралась из джипа, прихватив свои вещи и бодро зашагала по пыльной африканской дороге. Вернувшись на то место, где ее на свою беду подсадил Питер Лански, она свернула с дороги и пошла по узкой тропе, едва заметной среди сухой травы пройдя по ней метров двести и обогнув невысокий холм, женщина увидела джип. Бросив вещи на заднее сиденье, она села на водительское место и завела мотор. Однако прежде чем тронуться с места, достала из кармана своей куртки сложенный вдвое листок и тонкий, аккуратно заточенный карандаш. На этом листке в столбик было выписано несколько имен и адресов. Одно имя из списка уже было и женщина. Положив листок на приборную доску, вычеркнуло второе имя имя Питера Лански. Сам же Питер, точнее его медленно остывающий труп, неподвижно сидел за рулем Джипа. Гриф, который кружил над ним, начал медленно опускаться, и к нему присоединились еще два. Сегодня мне нужно больше круассанов, проговорила мадам Селье, поправляя шляпку господину Полю приехал племянник из Нанта со своей девушкой, очень милый молодой человек, но это особо, знаете, из современных. Ходит по дому в бикини, курит в гостиной, всюду разбрасывает окурки. — Что вы говорите? — мадам Маню, хозяйка булочной, пристально оглядывала витрину, выбирая самые пышные булочки. — Что поделаешь, времена меняются. «Как ваше камелия?» «Спасибо. То удобрение, что вы мне дали, делает просто чудеса. Но вот дамасская роза никак не соберется расцвести. У всех соседей расцвела, у меня ни в какую. А эта особа, которую привез племянник господина Поля, совершенно не интересуется цветами. Представляете, абсолютно не интересуется». «Не может быть!» Мадам Маню округлила глаза. «Добавить шоколадных брешьей?» м м нет, пожалуй. Но она хоть молодая, что с неё возьмёшь. А этот господин с Ротонда, пожилой человек, но такой странный. Смотрите-ка, к нему опять пожаловали гости». К железным воротам виллы Ротонда подъехала маленькая бирюзовая машина, новенькая «Пежо». Камера над воротами повернулась, ворота негромко загудели и разъехались. Бирюзовый автомобиль въехал на подъездную аллею, развернулся и остановился перед террасой. К нему подошли двое охранников. Дверца Peugeot распахнулась, и на гравий дорожки выскочила худощавая подтянутая брюнетка лет сорока. Один из охранников шагнул к ней, протянул руки. Брюнетка обожгла его взглядом. Узкие губы презрительно скривились. Убери руки, прошипела сквозь зубы. Охранник невольно попятился. «Вы знаете правила, мадам», — проговорил он обиженным тоном. «Не я их выдумал, Дон Александр». «С Доном Александром мы как-нибудь сами разберемся», — отрезала брюнетка и зашагала к дому. Хозяин сидел на самом краю террасы, не сводя глаз с моря. На столике перед ним стоял неизменный стакан сока. Белоснежная собака, лежавшую его ног, забеспокоилась, подняла голову. Старик повернулся, увидел приближающуюся женщину, его бледные губы шевельнулись в подобии улыбки. «Здравствуй, Инга!» — проговорил он хриплым, срывающимся голосом и вдруг закашлялся. «Здравствуй, Алекс!» — ответила женщина, вглядываясь в лицо старика. «Что? Плохо выгляжу?» Спросил тот, справившись с кашлем. Ты сильный человек, ответила брюнетка уклончиво. Ты справишься. В действительности, внешний вид старика е очень беспокоил. За те две или три недели, что они не встречались, Алекс очень сдал. Кажется, за это время он постарел лет на двадцать. Кожа на шее и щеках висела сухими складками. Узкие губы приобрели синюшный оттенок, широкие плечи безвольно поникли. Только в глубоко посаженных глазах цвета облачного осеннего неба все еще таилась сила. Та сила, благодаря которой он стал тем, кем стал. Та сила, которую чувствовали в нем и мужчины, и женщины. Та сила, которая даже сейчас заставила чаще забиться сердце темноволосой гости. «Ты сильный человек», — повторила она. «Был», — отозвался Дон Александр с грустной иронией. «Когда-то был». «Теперь от меня прежнего осталась только тень. Только никому об этом не говори». Он поднес палец губам и усмехнулся. «Никому не говори. А то вся моя шайка выйдет из повиновения». «Незачем сдаваться прежде времени», — оборвала его брюнетка. «Игра еще не закончена». «А я и не думаю сдаваться», — старик выпрямился, расправил плечи. Глаза его сверкнули прежним блеском, блеском закаленной стали. «Когда я сдавался без боя?» «Вот это другое дело», — оживилась женщина. «Узнаю тебя прежнего». «Но скажи, ведь ты вызвал меня не для того, чтобы жаловаться и вспоминать прошедшее». «Разумеется», — проскрипел старик. Я вызвал тебя, потому что только тебе полностью доверяю. Глаза женщины радостно блеснули. Он верит ей, она ему нужна. Правда, она знала его давно и близко, и она знала, как он умеет манипулировать людьми, то приближая их, то удаляя, так что его слова никогда нельзя принимать за чистую монету.